Глава 10. Бульвар в Горхеме никогда не затихает. Сейчас, судя по всему, стояла глухая ночь, часа три после полуночи. Но все равно в глаза била иллюминация. Тут и там туристы земли останавливались и глазели. А местные жители также активно зазывали в кафе, бары, храмы, клубы, магазины. Из огромных окон смотрели живые куклы и неживые призраки. Некроманты предлагали оживить все, что угодно, с пятилетней гарантией. А временные маги обещали отправить в прошлое на целый час. Сувенирные лавки манили такими товарами, о которых даже невозможно было подумать. «Ну и?» – Кесси сидела у моих ног. «С чего начнем?» «Леди умняшка!» «Я не думала, что у тебя стервозный характер!» Я подумала и добавила. Лексикончик тоже подкачал. «Тебе напомнить, как ты выражаешься при мне? Извини, катши впитывают информацию. Попробуй выражаться, как благородная леди!» «Заткнись!» «Вот и я о чем. «Ладно, какой план?» Я огляделась. На бульваре все как всегда. В центре фонтана каменные статуи то и дело начинали двигаться в танце. При этом струи воды светились и мигали в такт беззвучной музыки. Рядом женщина превращала кошку в рыбу и обратно, за что зрители кидали ей мелочь. Каждый тут зарабатывал как мог. Каждый делал все, чтобы получить от гостей как можно больше эмоций. Поток энергии ко дворам не должен прерываться. А пройти в Горхейм может не каждый. Лишь тот, в ком осталась вера в чудеса, вера в нечто запретное, в то, чего не бывает. Если ночами ты ворочаешься и думаешь, что сходишь с ума, так как думаешь о слишком ужасных вещах, слишком неправильных, и при этом внутри тебя есть вера в чудеса. Пусть даже чудеса больше напоминают кошмар. В какой-то степени ситхи создали страшилку с элементами волшебства. И почему люди такое любят? «Потому что в душе вам порой не хватает острых ощущений», — ответила Кэсси. «Или не хватает волшебства, или список бесконечен». «Ты мои мысли читаешь?» «Нет». У тебя на морде написано. Мне захотелось нападать ей под пушистый зад, но по понятным причинам пришлось сдержаться. Скатши лучше дружить. Мимо прошла группа людей с фотоаппаратами на перевес. Глупые, они будут удивлены, когда вернутся домой. Ничего здесь нельзя сфотографировать. Нам надо в лавку к кровавой Мэри. Интересно, она до сих пор работает? «Ха!» — фыркнула Катши. «Это же Мэри!» «Конечно, она на своем посту. Круглые сутки, без перерывов!» Кровавый орликин, чей костюм состоял из кусков черной и белой кожи, пришитых к мясу, танцевал на иголках. Ему кидали куски кожи и костей, которые он тут же поедал. «Ну, тогда навестим старую знакомую». Надеюсь, она будет в хорошем настроении. Магазинчик кровавой мэри находился в самом конце бульвара, рядом с кафе «Любимый Ретро». Здесь подавали еду, привезенную прямиком из 60-х и 70-х, вплоть до 80-х. Веселый дизайн в ярко-розовых, красных и желтых тонах резко выделялся из череды других кафе и магазинов. И именно мимо него я проходила, когда стеклянная дверь Резко распахнулась. Я успела заметить темные волосы до пояса, гладкие и блестящие, злость в чуть раскосых глазах и блеск стали. Тело сработало на рефлексах, когда ладонями перехватило лезвие. На плеснувшую боль не обратила внимания, зато выхватила нож и вывернула руку нападавшей. «Стоять!» Мой вопль предназначался двум бугаям, шедшим за девицей. За Кристель Акандан, чья слава в Горхеме почти равнялась славе наместника. «Стоять!» Шипение Катши еще сильнее замедлило охрану, а вокруг нас мигом образовалось кольцо зевак. Хлеба и зрелищ, блин. «Одно движение», — предупредила мягко, «и ваша подопечная обзаведется шрамами на лице». При этом чуть сильнее надавила лезвием на щеку Кристель. Та находилась в слишком болезненном захвате, так что шевелиться не могла, только шипела от боли и пыталась орать. «Шкура ты долбаная! Он мой, ясно? Он мой! Ты подстилка, о которую он ноги побрезгует вытереть!» Какие слова из такого милого ротика! Чую уже к вечеру все местные газеты будут смаковать скандал. Еще бы! Кристель же у нас идеал стиля и моды Горхейма. Она самая известная певица и выпускает свою линию одежды. Ты о ком? Спросила на всякий случай. Да блин, о темном принце, она, вмешалась Кэсси. Не дури, Хэсс. Ее же трясет от ревности и злости, а еще от страха. Эй, я чуть тряхнула кристаль, и та взвыла от боли. Вы же помолвлены. Ты чего психуешь? Ты была у него взвыла певичка. «Ты, стерва, решила забрать его, когда он выбрал меня! Тебе он замуж не предлагал!» «Это легко исправить!» Ледяной голос точно заморозил всех вокруг. Круг зевак мигом перестал шушукаться и точно пригнулся ближе к земле. И медленно раздвинулись, пропуская темного принца. В тех же потрепанных джинсах и черной футболке с иероглифами. При виде них У меня запульсировало в висках. «Вон!» — коротко скомандовал Аластер. Зрители мигом решили, что у них есть более важные дела. А вот один из охраны оказался или слишком храбрым, или слишком тупым. Он просто сделал легкое движение в сторону наместника. Но лишь один взгляд Аластера и охранник упал на колени, забился в судорогах. Из носа, глаз и ушей потекла кровь. Потом затих. Кажется, тем же тоном продолжил темный принц, место невесты будет снова вакантно. Он перевел взгляд на замершую кристаль, проговорил: Я твоя собственность, милая. Что ты, любимый, это я полностью принадлежу тебе. Удивительно, что даже в таком положении Кристаль мигом изменилась. Голос просто чарующий. Точно в роду были сирены, глаза сквозь пряди волос блестят влажно. Точно вот-вот заплачет. Я едва не хрюкнула от накатившего цинизма. Ну вот не верю я в такие метаморфозы. И Аллестер будет дебилом, если поверит. С другой стороны, порой у мужчин вместо головного мозга работает пещеристое тело органа размножения. Аллестер слушал с каким-то скучающим выражением лица. Точно он все знает заранее. И ему это уже надоело. Но... Тут я поняла, что до сих пор не в курсе, сколько ему на самом деле лет. Возможно, действительно слышал и знает. Возможно, блять, мы до сих пор не знаем всех возможностей Ситхи. Это все? Спросил он, когда Кристаль закончила извинение и монолог. Певица лишь опустила ресницы, как бы говоря да. Я же вздохнула и попросила. Разберитесь быстрее. Мне надоело ее держать. «И еще, уважаемый наместник, если вы не заметили, тут куча лишних ушей, и плевать, что все они притворяются глухими». «Ты права», — согласился Аластер. «Отпусти, Кристель. Иди сюда». Он протянул руку певице. «Я же благоразумно отошла в сторону. Пусть милуются, народ жаждет зрелища». Но темный принц не стал выяснять отношения и дальше на публике. Вежливо перехватил Кристель под локоть, не дал ей повиснуть у него на шее и втащил прямо в магазинчик кровавой Мэри. «Отлично! И мне туда как раз надо!» Перед тем, как войти внутрь, я обернулась. Зрители мне напоминали рыбок, такие же круглые глаза и приоткрытые рты. Захотелось сказать «Бу!» и сделать выпад в их сторону. Вместо этого произнесла «Помните, что наместник карает особо любопытных. Хотите выплюнуть свои внутренности? Вперед, подслушивайте». От магазинчика всех точно волной смыло. «Отлично!» Правильно говорят. «Имидж в Горхэме — главное». Я аккуратно закрыла за собой дверь, только звякнул кисточками отполированный скелет кобальта, висевший как дверной колокольчик. Мэри пока не показывалась, и я ее понимаю. Перед разъяренным наместником даже зомби отступали и сами собой обратно в свои могилы прыгали. А то, что Алластер в ярости, было видно. Зелёные глаза стали светлыми, а скулы, казалось, готовы были прорвать кожу. И этот голос, спокойный и ледяной, от него кожу точно инием присыпало. «Кристель, ты позволила себе угрожать моей любимой женщине!» Я вдруг поняла, что у меня началась неудержимая икота. «Вашу мать! Что там за любимая женщина? Он в своем уме?» «Но ты выбрал меня своей женой! Ты сам говорил, что я удивительная!» «Ты подходила на роль жены», — согласился Аластер. «Такая милая, известная, с красивой улыбкой и очень страстная. Но я не люблю истеричек, милая. Более того...» Я не потерплю, когда кто-то считает меня своей собственностью. Но я. Ты защищала наши отношения? Да, прошептала Кристаль. Она стояла перед Аластером, и у нее на ресницах блестели слезы красиво так, как бриллианты, и фальшиво. Я прикусила губу. Неужели Кристаль не понимает, что ее вина выглядит неестественно? Что даже сейчас она пытается выглядеть обворожительно и обольстить, заставить себя хотеть. Я вспоминаю, продолжал Аластер задумчиво, что после нашей помолвки ты перестала видеться с подругами, а еще просила позволить тебе подобрать мне новых горничных, хотя в этом нет необходимости. Я заботилась о тебе, о себе, оборвал темный принц. Ты заботилась о себе. Делала все, чтобы рядом со мной не появлялась ни одной женщины. Потому и рвалась жить в резиденцию, хотя я тебе этого не предлагал. Он покачал головой, усмехнулся. «Кристель, ты не прошла проверку, дорогая. Мне не нужна женщина, в сердце которой ревность и подозрение. Брачный союз для ситхи, в первую очередь доверие». Страсть можно испытывать к любому существу, но доверие надо заслужить. У тебя не вышло. Аластер повернулся ко мне. Займешь место, Кристаль, Хэс? Я показала ему вытянутый средний палец Так и думал, кивнул темный принц. Я твое доверие пока не заслужил. И тут до Кристаль дошло, что все на самом деле, и ей только что дали отставку. «Нет, нет, Алластер, не бросай меня, ты не можешь, ты сам...» «Могу», — пожал плечами тот. «И сделал. Возвращайся к себе домой и не вздумай меня преследовать, иначе я могу расстроиться». Сейчас певица выглядела далеко не красавицей, с перекошенным лицом посмотрела на меня и заорала. «Это ты виновата, Грин! Это ты хочешь его забрать!» И бросилась на меня, еще и пальцы растопырила с длинными ногтями. Явно намерилась вцепиться мне в лицо. Кэсси у моей ноги превратилась в шар и зарычала. Ну все, сейчас кинется, только этого не хватало. «Совсем что ли?» – удивилась я, уворачиваясь. «Кэсси, не лезь!» Кристель пробежала мимо, развернулась и приготовилась к новому броску. Ну вот, сейчас начнется пошлая женская драка с вырыванием волос и визгами может ей в челюсть дать и вырубить ненавижу драться но сейчас похоже выбора нет кристаль вдруг замерла с вытянутыми руками а после упала в той же позе в которой стояла не хватало чтобы она разнесла мне магазин кровавая мэри стояла у нее за спиной и в воздухе еще поблескивали остатки порошка спит спросила я ну да кивнула женщина Сутки продрыхнет, а потом еще денек головной болью помается. Глядишь и успокоится, а то разоралась тут. Размахалась, как стерва. И Мэри присела перед Аластером в изящном реверансе, отточенном за сотни лет. Добрый день, наместник. Спасибо, Мэри, кивнул Аластр. я велю отнести Кристель домой. Он на миг прикрыл глаза. В магазин ворвался теплый ветер. Закружился вокруг Кристель и вытянул ее на улицу. А темный принц мотнул головой. Так, Хэс, ты направлялась сюда? Сюда, сюда, ответила за меня Кэсси. Почему мне не дали порвать эту мэмру?» Потому что твой пыл мне еще понадобится, оборвала я ее. Привет, Мэри. Прости, что ворвались вот так. Она и мне кивнула. Кровавая Мэри всегда выглядела одинаково – высокая и статная женщина с оливковой кожей и каштановыми длинными дредами. На каждом из них висели небольшие обереги – алое длинное платье с открытыми плечами и тонкие перчатки до локтей, красная лента вокруг лба и кровь. Тонкими струйками она стекала по коже Мэри, исчезала, не упав на пол. Кровь стала ее проклятием и ее искуплением с тех пор, как сотни лет назад она убила 30 человек. Солдаты разорили ее дом, убили мужа и детей, ее изнасиловали. После 30 человек она должна была умереть. Мэри никогда и никому не говорила, с кем заключила договор. Она выжила и убила тех людей голыми руками. Разрывала на части... Купалась в их крови, а после ушла в небывальщину, так как на земле больше не могла жить. «Что тебе надо, Хестер?» Голос Мэри, как темная река, и глаза такие же. Каждый раз, сталкиваясь с ней взглядом, я чувствовала, как кожа покрывается мурашками. «Она под моим покровительством», — подал голос Алластер. Я мысленно скрипнула зубами. «Ладно». «Мне сейчас и правда нужна его помощь. Мы в одной лодке, так как если не найдем Лейгена, то Мэб с обоих шкуру снимет». В прямом смысле слова. «Конечно, наместник», — учтиво ответила Мэри. «Так что вы ищете?» «Да, Хэс, что мы ищем?» Ну, всю жизнь мечтала с ним работать. Еще раз скрипнула зубами, но ответила. «Мне нужна информация о фаморах. С тем же успехом могла сказать «Мне надо узнать, как разрушить небывальщину». Что у Алластера, что у Мэри, глаза округлились весьма и весьма. В магазине ощутимо повеяло опасностью. Каатши потянулась и выставила когти. «Фаморы исчезли много веков назад», — сообщил Алластер. «В курсе. Но они успешно сражались с ситхи. Возможно, в книгах о них я смогу найти что-то о моем даре». «А Дарри открывать дверь?» — уточнила Мэри. «Почему фаморы, Хэс? Есть куча древних рас, чьи способности ситхи прекрасно известны», — кивнула я. «Но фаморов так и не смогли изучить до конца». «Как и демонов». Аластер сплюнул и пробормотал ругательство. «У ситхи в крови ненависть что к первым, что ко вторым. Я, в принципе, вступила на скользкую дорожку со своей просьбой. «Демоны сюда проходят только слабые и мелкие», — объяснила я Мэри. «Толку от них нет. Они только требуют души, да обещают мелкие радости. На них уже мало кто ведется, разве что неопытные идиоты. И никто из них...» «Ладно, ладно», — замахала Мэри руками. Она потерла пальцами виски и пожаловалась. «Ты очень громкая, Хэс. Ты меня тревожишь». «Ладно». Есть одна штучка, которая поможет отыскать фаморов. Говорят, в Горхейме остался один. Но где он обитает? Ханад. Имя Аластер выплюнул как ругательство. Последний их король. Ситхи специально оставили его, чтобы смотреть, как он мучается от бессилия. Заковали его в магический ошейник и браслеты. Лишили всех сил и бросили в трущобы Горхейма. Там и живет. Бродить по трущобам – занятие так себе, опасное и мерзкое. Трущобы в горхами разрослись на севере, туда стекались те существа, которых забыли, которым переставали поклоняться, попавшие в забвение. Некоторые в конце концов устаивали, некоторые не выдерживали и уходили в глубину небывальщины, чтобы пропасть там. Остальные же продолжали жить в трущобах. Точно надеялись в один прекрасный день снова восстать из забытия. «Мэри, у тебя есть глубинное зеркало?» Голос Алстра звучал с искренним удивлением. «Я же огляделась. Да в этом магазине, кажется, даже древнее вино можно найти, а его никто не пил сотни лет». Мэри обладала даром отыскивать и выкупать редкие вещи и продавала их с изрядной наценкой. И покупали потому что если человеку понадобились туфельки-золушки, то найти их можно у Мэри, причем в нескольких экземплярах. Что уж говорить про приворотное зелье ситхи и прочие мелочи. «Нашла в одной из реальностей», – пожала плечами Мэри. «Точнее, мне нашли». «Оно вам нужно?» «Могу продать. А могу?» Она встретилась взглядом с Аластром и точно немного съежилась. «Наместник?» Из уважения к вам могу предложить воспользоваться зеркалом всего за пару монет. «И заплачу я», — проговорила торопливо. Но Аластер уже бросил Мэри деньги. Здесь в ходу шло золото. Серебро не прижилось по той причине, что некоторые существа не могли с ним ужиться физически. «Тащи зеркало», — приказал он. «И быстрее, Мэри, мы сильно торопимся». Мне удалось вытерпеть до того момента, как Мэри ушла вглубь магазина. «Мы?» – от моего шипения шерстью у Кэсси взъерушилась. Но Катши сдержалась, только продолжала следить за нами, прищурив глаза. «Ты же понимаешь, что тебе понадобится моя помощь!» Я молча показала ему кольцо. «Так и думал, что отберешь его у Лекса!» – кивнул Аластер. «Рад, что не ошибся! Но все же я прогуляюсь с тобой в трущобы, на всякий случай!» Там есть одичавшие, которым плевать, что ты наместник. Тем более, после Кристаля мне очень хочется сотворить какую-нибудь глупость. Я лишь пожала плечами. Ладно, темному принцу не нужна нянька. Хочет прогуляться по трущобам – его право. Хочет подвергнуть свою царственную задницу риску – его право. Хочет натворить глупостей – и да, его право.